84. Туссен читал отрывок из дневника своего прадеда Жульена, в котором тот выражал сожаление, что не сопровождал Винсента в последний день его жизни. В тот жаркий июльский день Винсент вернулся в гостиницу поздно, без мольберта и принадлежностей для рисования, и только потом они обнаружили его в постели, раненого. — Он что-нибудь пишет о картине? — спросила Алекс. — То, что было сделано по эскизу. «Той, которую я нашла». «Да. По словам Жульена, в композиции «Вокруг тела Винсента» было два автопортрета, но после похорон остался только один». «Что случилось со вторым?» Тусен начал было говорить, но его перебил Де Йонг. «Все это очень мило, и дневник вашего прадеда подтверждает существование второго автопортрета, который нашла Алексис, но сейчас нам нужно разобраться с вашим рисунком, пока он не сгнил». «Прочтите сами, моя дорогая, и верните мне потом». Тусен прервал чтение и протянул дневник Алекс. Она сунула дневник в карман джинсов. «Хорошие новости, месье!» — сообщил Де Йонг, в очередной раз посмотрев на свой сотовый. «Я нашел покупателя на ваш эскиз. Я же сказал вам, что не буду его продавать. Если вы отказываетесь сотрудничать в спасении национального достояния, я буду вынужден принять меры». «Вы уже слышали мое последнее слово!» Вздохнул Тусен и аккуратно накрыл набросок листом вощеной бумаги. В этот момент входная дверь распахнулась.